глава 26 так и знал что это банальная подстава буркнул я сам себе под нос выходя из транслокационного круга как в итоге я и ожидал ни о каком моем спасении речи и не шло меня просто пустили в расход так как радиус поражения у орбитального удара был немаленьким да и для орбитального удара плюс- минус 100 метров точности это попадание в колышек то есть отменная точность Вот и получилось, что меня просто накрыло очень мощным электромагнитным импульсом, который меня просто вырубил. Точнее, этот импульс воздействовал на системы брони, а вот броня меня уже вырубила. Проснулся, я только уже рядом с транслокатором, когда меня транспортировочный летающий дрон к нему доставлял. Когда он понял, что я уже вполне себе сам могу спокойно двигаться, то просто опустил меня на землю и начал конвоировать, наблюдая за тем, чтобы я не ринулся дальше сражаться. Погиб, значит погиб. Тут никак в детстве не поспоришь. Эх, а как я в детстве часто со своими двоюродными и троюродными в стрелялке играл во дворе. И вот откуда у детей столько фантазии? Ведь любую ветку, любую палку представляли как оружие невероятной мощи, каждый раз заново придумывая ему различные супермощные характеристики. Вся эта тактическая подготовка очень сильно мне напомнила мое детство. Когда я не думал обо всех этих интригах, каверзных играх, подстрекательств и Тогда мы были детьми. Нам было до лампочки, что происходит в мире. Ведь у нас был собственный мир. Хоть он и был куда меньше галактики, но для нас он был невероятно огромен. «О, смотри!» – толкнул локтем пульсар Лаки, показывая на меня пальцем. «Войд улыбается! Ты видел когда-нибудь такое, чтобы он был один и неугрюмым? Но он же улыбается!» «Видел разок?» – пожал плечами Лаки. «Бывает со всеми такое!» «Кстати, пойдем узнаем, это он так красиво сорвал аж целых три военных операции, выступив малочисленной четвертой стороной?» «А хрен знает!» – пожал я плечами, подняв на этих двоих взгляд. «Да, я вас слышал. Что так смотрите? А по поводу моей миссии, я появился вообще один. Задача была все разведать и подорвать к чертям собачьим. В общем, я пал смертью храбрых. Но у меня получилось. Вот это я понимаю желание всего добиться. Аж засиял гордостью пульсар, глядя на меня». Зато вон тем двоим, которые зырят на тебя как-то недобро, ты явно чем-то насолил. А, эти, усмехнулся я, махнув рукой в их сторону. Я просто их прикончил, как только встретил. Это был единственный раз, когда я открыл огонь. Вон того, буйвола вроде, я прикончил со снайперской винтовки. А вон второго, черная панда или как-то так, расстрелял из пистолета, пока тот пёрся по моим следам. В общем, просто им не повезло, наткнулись на мою засаду. а, -а" протянул Лаки. «Так, вот кто нейтрализовал дальний патруль. Думали, что там целая орава напала, так как почти моментально оба исчезли. Из-за чего мы в их направлении начали окапываться около космодрома. А потом вообще с другой стороны напали. Благо пара десятков андроидов была на нашей стороне. Смогли отразить нападение, всего двоих потеряли. Ну и пульсара ранила. Да всего лишь ногу зацепила», — насупился тот. «Ну да, было неприятно. В общем, если бы не ты, нам бы удалось держать оборону». Но орбитальный удар... Короче, это уничтожило скрытый командный пункт. А там было что-то типа оперативного штаба, в котором сидели важные шишки. А его защита оказалась скрытой миссией. В общем, ты молодец. Ага, спасибо. Кивнул я, пожав по очереди протянутые мне руки. За эти три месяца границы между нами тремя как-то несколько стерлись. Я уже не считал их какой-то черню, обычными простолюдинами. А они уже спокойнее при мне общались как обычные люди. Словно рядом с ними кто-то равный им. Это тоже радовало, так как у меня за всю жизнь так и не было реальных друзей, а тут... тут что-то наклёвывалось. Вот и напоминало всё происходящее вокруг мне детство, далёкое и беззаботное. Когда все вернулись в общий зал, где уже шли бурные обсуждения последнего занятия, а это произошло спустя час после моего появления, инструктор скомандовал построиться. Благо, он нам дал на это ещё пять минут, так как некоторые всё ещё не отошли от шока, который получили после орбитальной бомбёжки. Во-первых, с нескрываемым удовольствием на лице начал говорить инструктор Сток. Последний раз в одиночку свое задание здесь выполняли порядка десяти лет назад. Не буду хвалиться, но это был мой сын, чей позывной ныне засекречен из-за его рода деятельности. Ну, в общем, Войт, ты молодец. Награду вот только сможешь получить после всех зачетов, одним из которых является реальная практика. Во-вторых, в общем, я вами доволен всеми. Кем-то больше, кем-то меньше. Лично на моём занятии никто не окажется в пролёте. Ведь неважно, что с вами произошло. Многие действовали правильно, а некоторым просто не повезло. Как патрулю во главе с буйволом. В-третьих, инструктор тяжело вздохнул, осматривая нас несколько грустным, даже печальным взглядом. А потом на одно мгновение отвернулся, приложив ладонь к челюсти. Интересно, что это с ним? Судя по его выражению лица, ему сейчас очень и очень больно. В-третьих, снова начал говорить он, при этом голос его был, словно он пробежал несколько сотен километров, а потом его заставили испытать адские перегрузки. Реальная практика, как бы она странно ни звучала, это проба ваших сил в реальных боевых условиях. То, чему обучили вас за эти три месяца, должно позволить вам выжить в боевых условиях. Да, вас отправят на передовую, но не в самое пекло. Кого-то отправит в охранение космического корабля, который все время патрулирует окрестности возле фронтира и ловит пиратов. Кто-то попадет на условия не такие тепличные. Придется сражаться на поверхности различных планет. Но все же шанс оказаться в самом пекле будет всегда. Завтра всем будут высланы первые пакеты данных с местами своих назначений. Вы будете отправлены группами по три человека. Думаю, вы сами понимаете, с кем вы будете. В это мгновение я повернулся направо, смотря на лица Лаки и Пульсара, которые также посмотрели на меня и улыбнулись. Все же мы будем вместе, а это уже хорошая новость. Мы сработанная тройка, уже доказано. Значит, у нас будут хорошие шансы все сделать так, как надо на этой практике. А сейчас, продолжил говорить инструктор Сток, прошу всех проследовать в медицинский отсек, ведь уверен, что у всех уже есть возможность сделать улучшение своего организма. А потом отдыхать. «У вас будет целых три дня ничего не делать, как бы это странно из моих уст не звучало, а просто расслабляться и морально обогащаться». «Поздравляю!» Эти слова тут же вызвали бурную и радостную реакцию среди всех, кто стоял перед стоком, то есть у нас. Ведь до этого не было ни единого дня отдыха. Каждый день или занятия, или более интенсивная физическая подготовка. А сейчас целых три дня отдыха. За три месяца адских нагрузок Это великая награда. В медицинском отсеке я долго не задерживался. Сделал очередное улучшение сердца, как того требовала схема моего развития. Теперь, как сказала Валерия, я могу ходить в медицинский отсек для улучшений раз в три недели без особых проблем в течение полугода. А потом надо будет полтора месяца отдохнуть от улучшений. Это позволит мне сильно ускориться в развитии. Но опять же, это может быть рискованно. Но когда я уже собирался вставать с уже привычного мне медицинского кресла, Она остановила меня коротким выражением. «Что оно?» Приподнялся я на локтях, смотря на своего лечащего врача. «Если хочешь рискнуть, то можно, в принципе, сейчас попробовать провести улучшение». Поджала женщина губы, смотря с какой-то тревогой на меня, а потом на мои показатели. Твои показатели удивительно стабильны, особенно энергетический баланс. Но это и тревожит. Первый раз, когда ты проходил первое улучшение, если конкретнее, твои показатели пошатнулись на 40% от нормы когда у остальных эти показатели взлетают более 80%. Сейчас же у тебя полная стабильность. Все больше уверена в том, что тебя создали искусственно. Я вот тоже иногда такого же мнения. Пожал я плечами. А в чем опасность двух улучшений подряд? Медицинская машина может просто не справиться с множественными мутациями в организме, которые могут возникнуть во время второго улучшения за один день. Сделала невинный вид женщина. Но решать в итоге тебе. В любом случае, улучшать еще раз надо сердце. И у тебя останется еще одно бесплатное улучшение после этого. Может, еще что после практики мне прилетит в качестве бонуса?» С предвкушением сказал я. «Посмотрим. Давайте, я готов». но ну, смотри», — помотала головой женщина. «Я тебя предупреждала, что так поступать опасно. Хотя твое сердце уже способно вынести это». Как я оказался в комнате, я не помню. Последнее, что я запомнил, как провалился в уже несколько привычный внутренний мир. Как передо мной показались снова четыре развернутых голограммы моего организма как я выбрал сердце в качестве цели моего улучшения. А потом все померкло, а перед глазами повисло устрашающее системное оповещение. Во время улучшения произошел системный сбой в алгоритмах улучшения. Возникла временная аномалия сердца, которая со временем будет прогрессировать. Вероятность развития смертельной патологии составляет 30%. Вероятность развития нейтральной, но вредоносной патологии составляет 40%. Вероятность рассеивания аномалии составляет 20%. Вероятность положительного исхода составляет 10%. Внимание! Пока аномалия сердца будет прогрессировать, вас будут преследовать боли, нарастающие временами допиковых, почти смертельных, вызывающих панические атаки. Сила аномалии 1 из 100. Время до полного развития аномалии 10 суток. Я войду? Осторожно приоткрыла дверь в мою комнату мгла, заглядывая через саму ее краешек. «Ага», – медленно кивнул я, тяжело дыша. «Ты как?» – спросила она, взяв стул и поставив его возле моей кровати. «Ну, жить буду». Попытался усмехнуться я, но тут же в груди начало щемить, из-за чего моя веселая ухмылка тут же сменилась гримасой боли. «Наверное. Ты два дня вообще не вылезал из своей комнаты, только с чьей-то помощью покушай да в уборную». С переживанием в голосе говорила она, положив свою ладонь на мое предплечье. «Ты не можешь бросить своих людей. Помни про это». А я пойду. А то опять что лишнего про нас наговорят. «Иди», – кивнул я, прикрыв глаза. Вот зачем я решился сделать пятое улучшение сердца. Чтобы просто показать всем, на что я способен, и чего я добился. Только еще больших проблем. Я вроде всегда имел хорошее терпение, но сейчас возможность стать лучше – это самое терпение во мне и убило. Можно было и не рисковать так. А я рискнул на свою голову. Но надо вставать. Несмотря ни на что, надо подниматься на ноги и что-то делать. Иначе я так и реально подохнуть могу. Чую, что мне надо нагружать самого себя, делать свое сердце сильнее естественным путем. Преодолеть этот порог. «Давай!» – рычал я сквозь зубы, поднимая свое вроде сильное, но сейчас такое тяжелое и слабое тело с кровати. «Давай!» – вскочив на одно мгновение на ноги, перед глазами все тут же начало белеть. Слабое сердце – также хреновое давление. Вот оно у меня сейчас и скачет, как бешеное, словно мне уже за несколько сотен лет. Надо дойти до Валерии, может, она мне чего даст. Опираясь обо всё, обо что только можно было, я начал медленно идти к выходу. В груди словно не хватало воздуха, сердце било разными темпами, а в ушах звенело. И это был второй день после моей отключки во время улучшения. Но уже прогресс. в Первый день я даже встать не мог, а сейчас уже иду. абы как, конечно. Но все же иду. С каждым шагом тело словно возвращалось под мое управление. Оно слушалось все лучше и лучше. Шум в ушах стал превращаться в отчетливые звуки. Сердце начинало биться не как ему захочется, а как оно должно биться. Дыхание постепенно восстанавливалось, а шаги становились все больше и увереннее. Внимание! В связи с активизацией физических нагрузок на организм, аномалия начала развиваться. Начался обратный отсчет. Оставшееся время 9 дней, 23 часа, 59 минут, 50 секунд. Выйдя из своей комнаты, я не особо уверенно, но все же пошел в сторону выхода из нашего отсека. На выходе из него меня остановил дневальный из числа обычных солдат-призывников. Я ему объяснил, кто я и чего хочу. После чего он вызвал дежурного. Тот связался со своим начальством по линии дежурных служб. И за мной прибыл еще один солдат. Через 10 минут я уже лежал в медицинской койке и проходил подробное обследование. Аномалия была просто миниатюрной, но она создавала просто невероятные проблемы. Валерия сказала, что она будет прогрессировать еще быстрее, но менее болезненно при повышающихся физических нагрузках, так как это ее катализатор. Ее прогнозы были не самыми утешительными, но я это и так знал. Так что я просто ушел от нее к своему проводящему, который снова меня отвел в расположение нашего взвода. Там я сразу направился в тренажерный зал, где начал просто разминаться. Было больно. Было. Нестерпимо больно. Дыхание сбивалось, пот лился ручьем от малейшей нагрузки. Но я не останавливался. Если я буду жалеть себе то точно сдохну. «Ты с ума сошел!» Тут же подлетел ко мне Лаки, который схватил меня за плечи, и попытался отвести к лавке и усадить на нее. «Отвали!» — прорычал я на него, еле сдерживая подступающую тошноту. Я сейчас не могу просто так сидеть, сложа руки. Мне надо заниматься, мне надо давать нагрузку на сердце. Да ты подыхаешь от этого, ты видел себя со стороны? Мне плевать, как я выгляжу со стороны. Врач сказала, что если хочу выжить, то нужно заниматься дальше. Движение, жизнь. Больше ко мне вопросов не было. Весь тренажерный зал просто застыл, когда меня пытался остановить Лаки. Все знали, что с ним я общался лучше всего, что иногда его советы даже слушал. Но на этот раз мне было плевать на всё. Врачу я верю. Она меня предупреждала, что могут быть плачевные события. Но я не маленький мальчик, чтобы сесть посреди коридора и реветь, что мне больно, что мне плохо. Я уже давно не маленький. Уже давно не ребенок. Надо работать над собой. Саморазвитие. Вот путь к достижению всех целей. Еще некоторое время за мной наблюдали все, кто занимался. А потом жизнь в тренажерном зале вернулась в свое русло. Мне так было даже спокойно. Чем больше я двигался, тем реально становилось все проще и проще. Чем медленнее начинал я двигаться, тем сильнее щемило в груди. Странная эта аномалия. Обычно любое заболевание сердца запрещает вообще какие-либо физические нагрузки. А сейчас все с точностью наоборот. Мне становилось лучше в тот момент, когда я давал все большие нагрузки на свое сердце. А еще меня мучил один вопрос. А почему меня не вылечили, если есть такая возможность?